Глава десятая Стефани сидела на своей койке и немигающим взглядом смотрела в спину спящего брата. В голове вертелись вопросы, на которые у нее не было ответов. «Что же сделал Чинвинду с моим братом? Как вернул его?» Девушка пыталась вспомнить детали, но те стерлись из памяти, как неудачный мазок художника. Он что-то шептал и водил руками над ним, потом запел. Это было похоже на колдовство. «А может, он просто молился?» Девушка шумно выдохнула носом. Уверенность покидала ее. Вдруг она выдумывает на ходу. За последние дни столько всего произошло, что голова шла кругом. Да еще это снадобье, от которого случился ночной кошмар. «Скорее всего молился», — шепнула Стефани себе под нос. Она вспомнила, как несколько лет назад в Оороне случился наплыв бедарцев. Потом они расселились по всему королевству. Священник тогда проповедовал, что обращенным в истинную веру чужеземцам следует помогать с особым прилежанием. Ведь не все ритуалы и заветы святых им понятны, поэтому они не умеют правильно молиться. В сгибе локтя заколола. Стефани провела рукой по вене. Слабая боль будет еще какое-то время возвращаться и беспокоить ее. Она вспомнила, как мужская рука лежала рядом, как от нее исходило тепло, И как Эдриан, словно незначай, коснулся ее. Подступила робость, заставившая щеки налиться румянцем. Он такой странный, в лицо бросает колкости, ухмыляется, а потом проявляет заботу, радуется за брата. Девушка покачала головой. Она совершенно не понимала, почему Эдриан так поступает. Какой смысл говорить гадости, но при этом делать добро? Разве так располагает к себе собеседника? Очевидно же, что нет. Или да? Стефани принялась крутить кольцо на пальце. Неожиданно для самой себя она открыла, что желает новой встречи с интендантом, нового разговора. Наверное, хочет узнать побольше о растерзанных жертвах зверей в лесу и результатах исследования. Или она всего лишь ищет предлог, чтобы свидеться с мужчиной вновь. «Ну уж нет», — в голос заявила она. «Это простой интерес, и только. Никакой симпатии быть не может, он...» Он слишком высокого о себе мнения. «Кто он? Какой симпатии!» Любопытный отклик заставил резко обернуться. На пороге в закрытом дорожном платье рубинового цвета стояла Изабель, жена старшего брата. Ее волосы цвета шоколада были аккуратно уложены в высокую прическу, а янтарно-карие глаза хитро щурились. При виде единственной подруги на душе у Стефани потеплело. С Изабель она подружилась еще в детстве. После смерти матери граф сильно беспокоился, чтобы у дочери было женское окружение, и частенько устраивал приемы и праздники. Стефани смогла сблизиться только с дочерью доктора. Увидев симпатию, господин де монте стал приглашать Климента де Пероля в гости почаще. Так и завязалась дружба между двумя девочками. «Да никакой», — замялась Стефани, пожелав всем сердцем вернуться на пару минут назад и заставить себя молчать. «Как это никакой?» Изабель коварно улыбнулась. Она изобразила деловую походку, сложив руки за спиной, и гордо прошествовала кровати. «Точно? Никакой?» «Да, никакой. Ни о каком мужчине я не говорила». Отмахнулась Стефани, хотя чувствовала, что щеки все еще горели румянцем. Она поднялась с места и протянула руки к подруге. «О, как же я рада, что ты приехала. Невероятно соскучилась. Я тоже». Девушки крепко обнялись. Стефани вдохнула полной грудью нежный цветочный аромат, по которому тосковала последние недели. С Изабель она дружила с детства, несмотря на различия в характерах. Подруга была образцом женственности, нежная, хрупкая, умеющая положиться на других, особенно на мужчин, потому что не была горда и не испытывала угрызений совести, как Стефани. Изабель напоминала первые солнечные теплые деньки, После дождливой весны девушки частенько проводили вдвоем досок, общаясь по душам. Они ничего не скрывали друг от друга. Во всяком случае, так считала Стефани, которая всегда была готова поделиться с подругой самым сокровенным. Как прошло время в охотничьем имении? «Как обычно, и скучно, и весело одновременно», — вздохнула Изабель. «Скучно, потому что твой братец не сносен и целыми днями пропадает в лесу». «А в чем тогда веселье?» «Ну как же?» — встрепенулась подруга, и лукаво сощурила глаза. «По вечерам он возвращается обратно». Она тронула на Стефани и захихикала. «И мы тесно проводим время вместе?» «Ах да, конечно, как же я могла забыть?» Стефани закатила глаза и уселась обратно на кровать. «Когда-нибудь ты поймешь? Изабель присела рядышком. «Я выбираю. Никогда». «Ага, да». — сказала юная мадемуазель, которая еще минуту назад вздыхала о каком-то мужчине. «Я не вздыхала», — проворчала Стефани. Девушки встретились взглядами, Изабель добродушно улыбнулась. Одной рукой она ласково коснулась плеча подруги и погладила его. Хоть Стефани никогда ничего не утаивала от подруги, об Эдриане говорить не хотелось. Не потому, что она решила сделать из этого великий секрет. Просто чувствовала, что не готова обсуждать его с кем-либо. «Ладно, лучше расскажи, что тут стряслось. Филипп был так взволнован, что из его рассказа я ничего не поняла. Что же случилось с Лорентом?» «Никто не знает, что с ним произошло. Даже он толком ничего не помнит». Начала Стефани, мысленно поблагодарив подругу за то, что сменила тему. Не торопясь, она рассказала о последних событиях. «Какой ужас! Что это за зверь такой? Кто мог так растерзать Вента?» Как-то слишком жестоко для обычного хищника, даже для большого волка, не находишь? обеспокоенно высказалась Изабель. На ее лице читалась тревога. От слов подруги Стефани снова стало не по себе. Под шелухой эмоций в этой фразе скрывалось разумное зерно. Пока подруга продолжала причитать, девушка несколько раз покрутила в голове ее фразу: Слишком жестоко, слишком жестоко для обычного хищника, нападавший необычный зверь. А если учесть того волка, которого я видела через окно госпиталя? А еще то, что сказал Чинвинду, когда Лорент пришел в себя. Он сказал, что прогнал беса. Все сходится. Это необычный зверь. Мне нужно поговорить с Чинвинду. Она резко вскочила с кровати: Что случилось? испуганно спросила Изабель. Стефани растерялась. Иногда она настолько погружалась в собственные мысли, что могла непроизвольно совершить какие-либо действия. «Просто подумала кое о чем. Ты выглядишь странно. Я прихожу, а ты бормочешь о каком-то таинственном незнакомце. Теперь вот резко вскакиваешь». Изабель, осуждающе помотала головой. «Конечно, все, что тебе пришлось пережить, ужасно, особенно ночью. Но ты ведешь себя странно». «Ничего не странно», — отмахнулась Стефани. «Ты точно ничего не хочешь рассказать? Поделиться со мной. Мы же подруги. Между нами нет тайн?» Все хорошо. Тогда что ты так вскочила?» Стефани озадаченно уставилась на собеседницу. «Да, надо быть поспокойнее. Нельзя же так выдавать себя. Ну зачем я вскочила? Сейчас меня никто не выпустит. Да и в таком наряде далеко не уйдешь. У меня есть к тебе просьба». «Какая?» «Вернись, пожалуйста, в шато и привези мне нормальную одежду». «Подожди, но ведь у тебя должно быть платье. Ты же не в одной сорочке сюда попала». «Нет, конечно, у меня есть платье, но оно... оно не очень удобное. Привези то, что я люблю». «Что ты задумала?» Изабель хитро улыбнулась. Стефани хмыкнула. «А это уже будет вторая просьба». К вечеру стало невыносимо жарко. Пришлось одернуть занавески и настеж распахнуть окна, чтобы впустить побольше свежего воздуха. Это не помогало. На улице царил удушливый зной, недуновение ветерка, неприятные осенние прохлады. Для Эдриана такая погода оказалась в новинку, особенно если учесть, что на дворе начиналось лето святого Дэнни. Он привык, что после первых затяжных холодных дождей наступает теплая неделя, когда солнце уже едва пригревает. Но не так сильно, как летом. Воронская осень явила собой нечто новое для молодого интенданта. Мужчина сидел в своем кабинете в канцелярии, обливаясь липким потом. Из одежды на нем оставались лишь блузы до да штаны. Разденься он до ему все равно было бы жарко. Покончив со срочной работой, Эдриан вернулся к делу колет. Он хотел освежить в памяти все детали до того, как наведается в квартиру до деворонте консультанта, который присутствовал при скрытии тела несчастной. К этому времени ему удалось кое-что разузнать. Те, кто знал Люсьена лично, нелестно отзывались о нем, говорили, что он нелюдим, замкнут и угрюм, что между ним и Кулет была интимная связь. Но никто не понимал, что могло привлечь красивую молодую девушку из обеспеченной семьи, да еще и аристократку в человеке заурядной внешности, с отталкивающим поведением и не имеющим богатства. Самое интересное, Эдриану удалось вычленить из разносторонних показаний то, что перед отъездом Люсьен много времени тратил на прогулку по лесу, чего раньше за ним не наблюдалось. Сплетники даже поговаривали, что юноша в лесу встречается с колет. Кроме того, пара осведомителей жандармерии отметили, что Люсьен много интересовался семьей графа Демонклара. Люсьен де Варанте жил в съемной квартире, неподалеку от госпиталя. Улица, которая вела к его скромному жилищу, круто уходила вниз к городской набережной. Вдалеке, между близко расположенными домами, сочилась синева. Никогда не видевший моря, Эдриан остановился возле искомого дома. Он любовался кусочком лазури, блеск и переливы которого походили на самый дорогой самоцвет. Ему захотелось продолжить путь, спуститься к пляжу и взглянуть на водный простор. Стоя у крыльца, мужчине, к его собственному удивлению, пришлось бороться с собой. Со своим желанием немедленно увидеть красоту, о которой так много рассказывал его отец-путешественник, наконец, интендант ступил на порог. Эдриана встретил хозяин дома, которым оказался ветхий старичок с трясущейся головой. Как и все остальные, он не видел Люсьена со дня смерти Колет. Комната находилась на втором этаже. Небольшое помещение под крышей вмещало в себя кровать, тумбу, платяной шкаф-углу и письменный стол со стулом у окна. Убранство мало чем отличалось от комнатушек на постоялых дворах. Пол скрипел, доски шатались, и, казалось, готовы были провалиться под весом гостя в любую минуту. Мебель, похоже, многое повидала. Погрызенные ножки, царапины, застарелые пятна, возможно, крови. Помещение Эдриану показывал хозяин дома, отперев дверь комнаты своим ключом. Старичок много причитал по поводу платы за жилье. Люсьен задолжал ему за три летних месяца и был заинтересован в том, чтобы молодого по весу прилюдно выпороли, а он сдал квартиру более надежному и приличному человеку. Последний раз я видел Люсиена за два или три дня до его исчезновения. Он вновь наобещал мне, что скоро внесет плату за жилье. Тогда и речи не шло ни о какой-то поездке в авень. А почему вы говорите исчезновение? нахмурился Эдриан. Так потому, месье, что не поверил я в смерть этой дворянки. Старик с трудом присел на единственный в комнате стул. Тот недобро скрипнул под его тяжестью. В городе ходили сплетни о нем и об этой девахе Лебон. Шушукали, что они любовники. Потому я подумал, что они и бежали вместе. А рассказывая о ее смерти — так, отвод глаз, чтобы семью не позорить. Уверяю, коля до Лебон умерла. И именно так, как говорит Малова. Хм, забавно. А куда же тогда делся этот поганец? Эдриана тоже волновал этот вопрос, но несколько иначе, чем хозяина дома. Смерти юной мадемуазель интендант не сомневался. Это было подтверждено. А вот в том, куда действительно делся Люсьен, предстояло разобраться. Интендант осмотрел комнату, заглянул в платиновый шкаф и тумбу у кровати, даже пошарил под кроватью и простучал половицы. Вещи на месте, тайников ни полных, ни пустых нет. Все выглядело так, словно постоялец только что вышел из дома. С тем же успехом можно было сказать, что он съехал два месяца назад, так как предполагалось, что часть вещей вроде как отсутствовала. Но что если Люсьен вел аскетичный образ жизни? Тогда ему многого не требовалось. Да и доктор был уверен, что консультант уехал в родную деревню на короткий отдых. Эдриан продумывал другой вопрос. Доктор рисовал Люсьена как человека необщительного, но все же ответственного. В таком случае он не стал бы уезжать, не заплатив хозяину деньги вперед, или не договорившись другим способом. А значит, его отъезд был незапланированным. Или же от горя молодой консультант обо всем забыл? Интендант верил в романтику. Под влиянием страсти люди порой совершали разные необдуманные поступки. И глупые, и отчаянные, и эгоистичные. Поэтому он мог допустить и вариант с неожиданным побегом из города. Эдриан не нашел ничего интересного в квартире. Ни дневников, ни личных записей, ни писем или любовных посланий. Вопрос о том, куда подевался Люсьен, остался открытым. Уехал ли он в родную деревушку или же подался в бега? А что, если это он виноват в смерти Колет? Придя к себе в квартиру, Эдриан задумался о близких отношениях Коллет и Люсьена, о которых в округе знали все. Так какую роль сыграл молодой консультант? И кто же забрал органы, заменив их смесью? Люсьен убил колет и бросился в бега. Один Мужчина загнул мизинец. Произошел несчастный случай, и, опасаясь подозрений, Люсиен бежал. Два. Безымянный палец Кто-то убил колет, а Люсьен стал свидетелем, от которого избавились. Три Колет умерла естественной смертью. Люсьен не имеет никакого отношения ко всему происходящему и сейчас спокойно живет в Авене. 4. Колет умерла своей смертью, а Люсьен не вынес утраты и, скажем, утопился в море или повесился в лесу. 5. Взгляд упал на очередной рисунок черного волка с желтыми глазами. Произошедшее как-то связано с этим существом. 6.